что совершалось в то время в русской литературе. Незаметно спустились во двор гостиницы, потом на набережную, ушли на мол. Было уже поздно, нигде не было ни души. Сели на какие-то канаты, дышая их дегтярным запахом и этой какой-то совсем особой свежестью, что присуще только черноморской воде. И говорили, говорили все горячее и радостнее уже о том чудесном,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 Напрасно месяц встал, сребрился и угас, Редела ночь, любовница кефала, Облокотясь на врата, Молодого дня из кос своих роняла Золотые зерна перлов и опала На синие долины и леса.